Глава десятая. Правда, спустя восемнадцать лет. До выбора жениха оставалась неделя. Благо, родители не напоминали об этом, они терпеливо ждали. К сожалению, нет ли, но я их не удивлю, не успокою, увы. Моё решение однозначно, никакого брака с неизвестным мне меру. Солья тем временем снова начала проявлять интерес. Она кружила вокруг как акула и выпытывала всевозможные тайны моего общения с Девоном. А он за две недели наших встреч преобразился. Девон больше не чувствовал себя потерянным. К нему вернулся было энтузиазм, желание шутить, рассказывать свои невероятные истории. Огорчало одно. Он продолжал встречаться с Линдой. Девушка приходила к нему по утрам, а по вечерам приходила я. Солья, когда узнала об этом, то едва не настучала мне по хвосту, а потом предложила избавиться от соперницы. Сестра была убеждена, что Джейк нравится мне, а значит, и владеть им должна только я, что лично для меня звучало дико и нелепо. Нельзя владеть кем-то, можно лишь желать быть с кем-то, но умеру свои представления о жизни. Хотя о чём я говорю? Я тоже Мейроу, и уж если честно, в душе я желаю, чтобы Девон бросил свою Линду. Сегодня я снова собралась плыть к Девону, однако меня задержала Солья. Она принялась упрашивать показать ей скалы, которым обычно плаваю я, чтобы спеть там песню для своего мужа. Мне пришлось объяснить ей, что и где находится, а самое главное, как избежать несчастного случая, ибо во время прилива там небезопасно. Потом с Ольей отправилась к Ранье, а я почти скрылась за Рифом, как вдруг заметила маму с отцом. Они явно о чём-то спорили вдали ото всех. Мама так бурно жестикулировала, тогда как отец то соглашался с ней, то категорично мотал головой. Никогда не подслушивала чужие разговоры, но такое сильное волнение на лицах родителей вынудило нарушить правила. Я подплыла как можно ближе, спряталась за камнем. Мысли можно прочитать только с близкого расстояния. «И ты, Рима, так нельзя!» В очередной раз покачал головой отец. «Для нее всё совершенно иначе, чем для нас. Она не сможет жить по нашим законам, как бы мы того не хотели. Она должна, она выросла среди нас, впитала наш уклад. А эти капризы — это лишь ее дурной характер. Потом все изменится, она свыкнется, вот увидишь». «Не свыкнется». «Раньше я, как и ты, думал, что все получится. Теперь вижу, что нет. Мне кажется, пришло время все ей рассказать. Мема уже взрослая. Ей пора узнать правду». «Триторио», — продолжала сопротивляться мама. «Мы вырастили ее, как свою. Она просто обязана послушать нас. Да и какая разница, кто ее родил? Она выросла здесь, в океане». «Ты не понимаешь, они другие и живут другими законами». Это заложено у них в крови больше терпеть я не смогла и выплыла к ним от чего мама вздрогнула а отец опустил взгляд может поделитесь этой увлекательной историей и со мной с укором посмотрела на них обоих о чем ты мимо мы говорили вовсе не о тембе и вообще не обязаны перед тобой отчитываться мама как всегда решила перейти в нападение но отец не стал молчать хватит и ты рима «Здесь мое слово-закон, а я желаю все рассказать!» И он обратился ко мне. мемо дочка, нам давно надо было поведать тебе правду. Сразу, как только мы поняли, что ты не сможешь разделить образ жизни нашей семьи». «Что же это за тайна?» «Ты не наша дочь», — развел руки в стороны. «Я подобрал тебя на берегу младенцем и забрал с собой». — К нашему удивлению и счастью, океан принял тебя. Но ты не морская, Фейри. — А какая же? — ощутила дрожь во всем теле. — Речная. Твои сородичи водятся в реках и озерах. Поэтому ты не похожа на нас. У тебя синие глаза и хвост. Но это все мелочи. Главное, речные ундины живут поодиночке, а не в семьях, как мы. — Поэтому я всегда хочу быть одна? — Да. Отец очень переживал, отчего все время дергал хвостом. «Не сердись на нас. Мы думали, если ты выросла среди нас, то свыкнешься, и твоя кровь не заговорит. Но этого не случилось. Поэтому я отменяю решение о твоей свадьбе и даю тебе право выбора». «Какого еще выбора?» Возмутилась мама. мемо сама решит, быть ли ей с нами или уйти, независимо от того, найдет она себе жениха или нет. «Где ты меня нашел? Где мой настоящий дом?» Подплыла к нему, схватила за руку. «У берегов Ирландии. Там много речных ундин. Но разве речные феери могут плавать в морской воде?» «Нет», — покачала головой мама. «Речные ундины могут жить только в пресных водах. А ты особенные. Поэтому-то я и решила, что ты сможешь жить среди нас и быть одной из нас». Я лишь хотела для тебя счастья». Тогда я впервые увидела сочувствие в её глазах. Она искренне переживала. Возможно, родители действительно желали только добра и хотели дать мне настоящую семью. Только я не нуждаюсь в ней в силу своей природы. мимо девочка моя, я надеюсь, что в твоей жизни всё будет хорошо, и ты найдёшь то счастье, которого просит твоя душа. «Если хочешь, можешь остаться с нами, а если нет, держать не будем». «Простите, но мне надо осмыслить всё». «Конечно». Я приняла решение не выходить сегодня к Девону, а отправиться на дикий пляж, чтобы обо всём подумать, осознать. Конечно, я давно чувствовала и знала, что не такая, как они, но не могла даже представить, что настолько не такая. Теперь всё встало на свои места». Больше не нужно находить оправдания своим странностям и отличиям. Не нужно стесняться себя. Теперь можно начать новую жизнь, первой главой которой станет поиск настоящей семьи, а точнее своих сородичей. Я должна узнать, почему меня бросили. На пляже провела всю ночь. С меня как будто оковы сняли и выпустили в свободное плавание. Но куда плыть? К берегам Ирландии? А если речные ундины не примут меня? Тем более, я столько лет прожила в океане. Вдруг не смогу принять пресную воду? Сейчас было больше вопросов, чем ответов. Возможно, спустя какое-то время все уляжется, и мысли успокоятся. Тогда и решение придет. Сейчас я не могу просто так уплыть. Не могу из-за Девана, которому все еще нужна моя помощь. Самое неприятное то, что мне некому открыться, некому рассказать о своей печали и не от кого принять совета. Отец все возложил на меня, а мама до сих пор хочет, чтобы я осталась. Я бы с радостью поделилась с Деваном, но делать этого нельзя по ряду причин, самой главной из которых является страх открыться. А пока он в неведении, у меня еще есть друг. Наутро я уплыла далеко от берегов, и провела весь день в компании китов. Одна из самок родила малыша. Дружелюбные гиганты праздновали столь радостное событие, а я плавала рядом и кладила новорождённого. Как это прекрасно — видеть новую жизнь! Этому малышу ещё столько всего предстоит, но с ним всё будет в порядке, ведь около него будет семья. Всегда и до последнего взмаха хвоста. Киты — чудесные создания. Если бы все могли так любить друг друга, как они, мир тогда бы не знал горя. Я была счастлива рядом с ними, но только как сторонний наблюдатель. Сама же хотела чего-то другого, чего-то такого, чего моя душа еще не осознала до конца. Благо, времени стоит на месте, и оно все расставит на свои места. Однажды. К вечеру вернулась обратно к побережью. Надо было навестить Девона но, добравшись до его виллы, обнаружила пустой дом, а когда собралась уйти, заметила записку в цветочной вазе рядом с дверью. Тогда развернула ее и прочитала. «Дорогая Миранда, я долго ждал тебя вчера ночью, чтобы сообщить важную новость, но, увы, так и не дождался. Я улетаю домой на неделю. Когда вернусь, надеюсь, встретимся. Я все еще нуждаюсь в тебе. С каждым днем все больше. Деван». «Ну вот, теперь даже не отвлечься на чужие проблемы. Но ничего, он скоро вернется, и мы продолжим». И он написал, что все больше нуждается во мне. Верить ли его словам? Девон часто говорил, что я особенная, что притягиваю его как магнит, а после приводил Линду и притягивался к ней. Мне все это предельно надоело, но друзей в беде не бросают. Все же Девон проделал над собой серьезную работу. Он прекратил пить, стал реже посещать клубы, больше времени проводил дома. А еще, мне кажется, он все-таки любит Линду, тогда как мне досталась роль странной девушки с удивительным голосом, которая лечит его душевные раны. Жаль, очень жаль, но сердцу не прикажешь.